Глава 2, Декабрь, 1125 год. Село Ратное. Собственно, разговор случился далеко не сразу. Сначала воевода Корней распорядился разыскать пожитки отца Меркурия и доставить в дом при церкви, где обитал предыдущий священник а сам вызвался проводить отца духовного к церкви и проводил, ведя коня в поводу. Потом был молебен по случаю благополучного прибытия. Потом священника одолели новые прихожане особенно прихожанки. Словом, отец Меркурий смог отправиться на воеводское подворье только вечером зато в специально присланных за ним санях. На подворье они, по выражению Корнея, накатили по маленькой в компании полусотника Луки, боярина Федора, десятника Егора, купца Никифора и Лавра, сына воеводы, да закусили, чем Бог послал. Бог послал обильно, но строго постное. А потом воевода пригласил священника в баню. Терма — это прекрасно. Особенно после долгой дороги. Но ты заметил, Макарий, как Эпарх Кирилл подчеркнуто ограничивается ничем не значащей приятной болтовней? И остальные тоже. Может быть? Тут, как в Старом Риме, принято решать вопросы политики жизни и смерти в бане? Почему бы нет? Этот обычай не умер и дома, и даже дикие франки потихоньку его перенимают. А что, в бане люди размякают и не пытаются сразу поубивать друг друга? Переговорам это обычно на пользу. Зашли в парную, поддали пару, истово хлистались вениками. Отец Меркурий чувствовал, как с каждой каплей пота его покидает дорожная усталость, а вот напряжение наоборот растет, разговор все не начинался. Когда терпеть не стало мочи, вывалились через предбанник во двор и с блаженными воплями рухнули в специально натасканный для этой цели гигантский сугроб. Отец Меркурий уже достаточно познакомился с русскими банями, чтобы получать удовольствие от процесса, тем более что одноногих, ведь на деревяшке в парную не полезешь, деятельно опекали Лавр и Егор. Ну, как опекали, вытащили из парной волоком, метнули в сугроб, ухнули рядом, а потом достали воеводу и священника из сугроба и уволокли обратно в баню. Только после третьего раза Корней решил передохнуть. — Хорош, лавруха! — возопил он, когда сын выловил его из сугроба. — В предбанник волоки! Отдышаться надо. В предбаннике все чинно расселись на лавках. Откуда-то появились квасы и пиво. Отец Меркурий жадно выхлебал ковш квасу. После парной тело просило воды. В прямом смысле слова — жаждала Однако, Макарий... — Ты заметил, что к пиву приложились только Федор и Никифор, а войны довольствуются трезвым квасом? Не думаю, что дело тут в воздержанности. — О, господин Лагофет тоже перешел на квас? — Как интересно! — А давно ты в монашестве, отче? — вдруг спросил воевода Корней. «Да уж скоро семь лет!» — светским тоном отозвался отец Меркурий. «После битвы при Полевоте призвал меня Господь к всему служению». «Ногу там?» — с видимым участием спросил Лука. «Там, почтенный Аллагеон!» — кивнул священник. «Конем турки стоптали». И мне конем усмехнулся воевода, только половцы на палецком поле, пороже там же попало. Сына Фрола тоже там потерял. Упокой, Господи, душу воина Фрола, живот свой на брани положившего. Отец Меркурий перекрестился. А у тебя, отче, прости, дети есть? вдруг вступил в разговор боярин федор были жена тоже померли спросил боярин федор с видимым участием как звали то их нет убили а звали жену еленой а сыновей николая и маврикий Сарацины? али печенеги влез в разговор никифор — Наемные фреги итальянцы. — Понятно, — протянул воевода. — Ты в походе тогда был? — Да. — Небось, в том, где ногу оставил? Домой вернулся, а вместо дома головешки? — Нет, раньше еще. — Понятно. — Давай тогда и твоих, и моих помянем. Воевода кивнул сыну. Выпили на помин души, помолчали. Потом корней встряхнулся. Ха! Чего это мы, мужи, не время сырость разводить, да и не место. Лавруха, волоки меня в парную. Отец Меркурий лежал на полке подставляя венику то один, то другой, Бог и думал. Как ни странно, раздающиеся сверху экстатические звуки, издаваемые боярином Федором, которого Лука безжалостно охаживал веником, мыслительному процессу очень даже помогали. Итак, что мы имеем в этой бане? Самого воеводу Корнея, полусотника Луку, боярина Федора, купца Никифора, десятника Георгия и Лаура, который за все это время не произнес ни слова. Почему именно они? Давай думать, Макарей. Итак, что нам вывалили во время разговоров почтенные матери семейства? И как это соотносится с тем, что мы с тобой узнали другими путями? Давай-ка последовательно. Первое. Умирает староста. Умирает не от старости, а от того, что его сильно ранили во время недавнего бунта рабов. Рабов подбили на бунт какие-то заболотные, из чего следует, что тут есть болото, а за болотом живут некие личности, не питающие к моей пастве братских чувств. А еще прихожанки поведали, что у старосты бунтовщики убили жену, и это его подкосило. Говорят, что когда вернулся в село после боя, держался, хоть и ранен был тяжко, а как про жену узнал, впал в беспамятство и не выходил из него несколько дней, а как вышел, все молчит. Второе староста воеводе Кириллу друг детства, товарищ, брат и соправитель. Но его по понятным причинам тут нет. Значит, кто-то за него. Кто? Может быть, рыжий полусотник по прозвищу Говорум? Не знаю, не знаю. Он скорее похож на правую руку Корнея. Но руку, а не вторую голову. Значит, полусотника пока определим в заместители. Префекты Тритория. Третье. Боярин Федор. Сборщик налогов и представитель князя. Друг юности воевода Кирилла. Похоже, что и сейчас друг и соратник, но, видимо, все же до определенных пределов. Он сейчас по-другому ведомству служит, и это не может не сказываться, зачем он здесь постойка макарий тебе же рассказывали когда воевода еще не оправился до конца от ран его власть хотел перехватить некто пимен и уже начал смазывать колесики при княжьем дворе но раб божий кирилл успел раньше представив ко двору себя и внуков, после чего князь передумал распускать Ратницкую сотню, а обеспечил эту комбинацию не кто иной, как боярин Федор, предупредив друга и щедро сыпанув песочка в смазанные Пименом колесики. В результате всего этого Пимен скоропостижно умер, Феофан предполагал что от острого отравления железом, понятно, значит, боярин здесь ради обсуждения политических вопросов. Четвертое. Купец Никифор. Богат, любит лезть в политику, но не явно, а дергать за ниточкой. Осторожен. О том, насколько он богат и какие ниточки у него в руках, догадываются немногие. Дядюшка Поднадзорного подозрительно много крутился в турове вокруг князей и владыки. К Варваре тоже захаживал, по пожертвовал, но больше всего обхаживал князя Городнинского. Даже снял на время привычную личину средней руки купчишки. Видимо, много поставил на это дело. Очень много. Может быть, что и голову. Похоже, имеет непосредственное отношение к помолвке поднадзорного. Что он хочет с этого поиметь? И что хочет поиметь с поднадзорного и его деда? И что Что дед с внуком хотят от него? Пятое. Бунт рабов был не единственным бунтом в селе. Летом случился еще один, и бунтовали уже ратники. Вскоре после безвременной кончины Пимена. Бунтовщики хотели другого базилевса. Тьфу! Сотника! Но Кирилл опять успел раньше. На подворье бунтовщиков ждала засада. А мой поднадзорный отличился при подавлении бунта. Со своими волчатами взял на копье усадьбу главы заговора и перебил всех оставшихся изменников. Причем сам был ранен так, что едва не умер. Шестое. Десятник Георгий обладает повадками разведчика Акрита, причем такого, которому никто не указ, кроме его командира, хотя тщательно это скрывает. Если бы я не служил бок о бок с подобными ему и не ходил с ними в разведку глубоко в варварские земли, то я бы этого не понял. В юности Георгий был наемником, но не в империи. Интересно, где? Во время бунта рабов его жена убила двух мятежников, но после этого лежит в нервной горячке. Однако ее муж здесь, а не с ней, хотя жену носит на руках. Во время бунта Ратников Георгий держал нейтралитет, как, кстати, и отсутствующий здесь староста. Не от староста ли он? Вполне возможно. Особенно если предположить, что тайной службой тут ведает как раз староста. И еще один примечательный факт. После бунта Ратников состоялся поход за то самое болото, и с этого похода Георгий вместе с десятком всегда находился при моем поднадзорном. Видимо, они увидели там нечто, заставившее их на полном серьезе величать Михаила сотником и подчиняться ему. Это при том как разведчики склонны к чинопочитанию. И еще. К Михаилу Егора приставил не кто-нибудь, а сам добрый дедушка Корней, чем вызвал удивление многих. А Егор взял, да и пошел, что удивило всех еще больше. Седьмое. После бунта рабов воевода зверствует. В особом неистовстве пребывает от того, что ранен его друг и соправитель, и неизвестно, выживет ли. Бунтовщиков казнили страшно и закончили недавно. Вот только неистовство я в эпархе Кирилли, не заметил. Спокоен, расчетлив. И размягчить меня разговором о ранах и смерти близких пытался вполне грамотно и даже почти в этом преуспел. Определенно в здешних вениках, которыми меня сейчас хлещут, есть что-то такое, что проясняет сознание, по крайней мере, мне. Восьмое. Несколько рабов, замешанных в бунте, все еще живы. Говорят, что их не казнили только потому, что они родственники волчат моего поднадзорного. Оказывается, он набирает себе бойцов в том числе и из рабов, обещая им свободу, гражданские права и возможность выкупить свою родню. В случае смерти такого бойца мой подзащитный выкупает его семью из рабства. Михаил поклялся в том и клятву держит, за что его бойцы платят ему беззаветной верностью. Интересно, что же тогда сподвигло этих несчастных бунтовать? Восьмое с половиной. Кроме вольноотпущенников, среди Михаиловых волчат много подданных той самой языческой боярине, о которой мне говорила Варвара как обоглашенной, однако здесь ее считают языческой жрицей и колдуньей, причем в ее колдовской силе не сомневаются самые твердые христианки, ибо христиане предпочитали об этом помалкивать. Но, тем не менее, новобранцев Михаилу предоставила она и против крещения отроков не возражала. Девятое. В селе есть пришлые ратники. Ратников привел некто Алексей, побратим отца моего поднадзорного, и по утверждениям нескольких христианок, прости им, Господи, Любовник его матери. Пришлых вселен не любят, особенно после того, что они сотворились с приговоренными к казни за бунт бунтовщицами. Смертников не трогают, а они насиловали этих несчастных всю ночь, да так, что некоторые до палача просто не дожили. Кстати, этого Алексея ты видел, Макарий? Это тот самый седоголовый, что хватался за меч на Буреевом дворе. И одного из его людей тоже, того самого Титька битого Постой, а кто сидел с луками на крышах? Не Алексеевы ли люди? А зачем? Макарий, ты не осел. Ты задница. Почему поднадзорный увел свое войско к себе в замок? Да потому что войди он в село, ему бы приказали выдать родственников-бунтовщиков, которых тут же бы и убили, а лучники на случай сопротивления. А он этого сделать не мог, это сразу превратило бы в ничто все. Клятвы, что связывают его и его бойцов. Да и не отдал бы он. А это открытый бунт, и деду пришлось бы резать внука. Эпарх Кирилл, это кто же тебя так подставил? Видать, не дорезал ты бунтовщиков. И они стали умнее. Макари, но это твой шанс. Ты здесь только потому, что благословил Михаила Егора на достойное дело. Похоже, их тогда только что предупредили, а тут ты встрял. И как оказалось, к месту. Господи, благодарю тебя, что ты ведешь меня, недостойного, через тьму египетскую. Эпарх хватается за меня как за единственный шанс погасить бунт на приемлемых для всех условиях, пока никто не понял, что бунт вообще был. А я ему нужен, потому что здесь пока чужой и оттого беспристрастен. Стой, не гони коней, макарей. Единственный шанс. Ха! Кирилл! Старый седой волк и никогда не поставит все на один бросок костей. Наверняка у него в запасе еще есть варианты, но вот беспристрастного посредника, похоже, кроме тебя нет. И это хорошо, потому что я все же знаю, как, Я бунтовал и подавлял бунт. Ты убедился, что когда требования солдат обоснованы, с ними лучше договориться. У моего поднадзорного обоснованы. И это сейчас твое первое дело. О туровских интригах подумаем потом. В конце концов, утешать гибельные страсти и наставлять на путь истинный, твоя прямая. Обязанность Отец Меркурий резко сел на полке и демонстративно почесал шрам, пересекающий половину груди, потом еще раз «Отче, шрам болит?» — раздраженно, почтительно осведомился Егор «Нет, просто устал лежать» Да и не настолько я привык к вашим баням, чтобы париться наравне с вами, достопочтимая. И верно, — согласился Корней, — пора бы и охолонуть. Лавруха, подсоби отцу нашему духовному, а ты, Никеша, уж у ваш сродственника. — Об чем разговор, Корней Евгеньевич. Никифор. Масляно улыбнулся и перекинул руку воеводы себе через шею. То же самое проделал с отцом Меркурием Лавр, парная место не слишком просторное, особенно когда там в раз оказываются пятеро здоровых мужей и двое одноногих, но тоже не мелких, так что корней и Меркурий оказались чуть не нос к носу. «А это тебя где?» Воевода Корней довольно бесцеремонно ткнул отца Меркурия в тот самый шрам, что священник Давича демонстративно почесывал. «На Дуная. От вас подарок». Ха! А у меня от вас имеется...» — встрял в разговор Лука. «Тоже с Дуная?» А ты, корней, тогда безотметины вышел. Да, было дело. Боевод улыбнулся, но глаза стали неласковыми. Крепко тогда пешцы ромейские встали, что твоешь? Помнишь, лука, у них еще у каждого хохол из перьев на шлеме был. Ты еще. — Вроде как у Жаворонка, — перебил отставной хилярх, А ты знавал из них кого, что ли? — Я ими командовал, Эпарх. <рех> — Старые знакомцы мы с тобой, значит! Корней ткнул веником в сторону отца Меркурия. — Бывает же! — Бывает, Эпарх, — кивнул отец Меркурий. Я ведь ваши щиты тоже запомнил. Друг мой на том поле остался копьем в лицо. Ха! То-то и оно! Знаешь, полутысячник, не надо тут никому об этом знать. Мы-то с Лукой понимаем. Другие тоже понять способны. Да не все! Особенно те, кто там своих схоронил. Потому Корней обвел тяжелым взглядом присутствующих, Особо задержавшись на Никифоре. Кто об этом болтать будет, язык вырву. — Не боись, Кирюха, — прогудел боярин Федор. — Не детишки чай. Да и не пора ли нам вылезать от седова? За стол разговор есть, а отче с утра не жравший. — оповедай ка нам, Никеша, как ты за племяшим своим по Неману гнался, — утирая усы после третьей чары, вопросил боярин Федор. — Сказывают, чуть портки не потерял поспешающий. — Верно, Никеш. — подхватил боярин Корней. — Ты чего, в гребцы задохликов косоруких нанял или кормить их? Позабыл, что Михайлу только у самого Волока нагнать способился. У него ж парни и вдвоем весло ладейное не поднимут, а половина и ладью второй раз в жизни видели. Как так? Выдумщик у тебя, внук Корнея Геевич, на лице Никифора не дрогнул ни один мускул, но каким-то напряжением от него все же повеяло. Он, не поверишь, на ладьи паруса невиданное пристроил, что чуть не против ветра ходить можно. Ну и поскакал под теми ветрилами. И не косые латинские, другие какие-то, — вырвалось против воли у отца Меркурия. — Я таких не видал. — А ты, отча, откуда про такое знаешь? — недобро прищурился воевода. — Пришлось в либурнариях послужить, — усмехнулся отставной хилярх. Владейные рати, то есть. Сам не моряк, но парус отвесла отличу. Да и вырос я рядом с морем. — Ясно! — протянул Корней. — Сказывай дальше, Никеша. — Значит, полетел на тех ветрилах. Не угонишься. Купец даже чуть привстал с лавки. Мы ведь за ним даже по ночам гнали. Думал я, все, сгинул племяш, и князя с семейством загубил. Сердце кровью обливалось. — Погодь! — перебил родственника воевода. — Ты как прознал, что Михайла княгиню с детьми вызволил, князя полонил и со всем этим табором на ладьях в туров подался? Таку, Корнея Геич, я аж от войны вгородно отсиживался, зачистил Никифор. А туда, веселуха, полусотник порубежников князя Всеволода возвернулся и княжича привез. Он мне знакомец давний, вот и сказал Так вот он рассказывает. Про отрока лихого, что князя взял, Княгиню с детьми освободил И самого веселуху провел. И тут меня как обухом по голове. «Михайло ведь это! Второго такого ухаря днем с огнем не сыщешь!» Ну, я и подхватился. Лучших гребцов нанял за тройную плату, между прочим. Влади припасы и одежду, что князьям прилично загрузил. Ну и тем же днем вдогон пошел. Думал, нагоним быстро. Ну, какие из Михайловых отраков гребцы, а тут день гоним нету. Второй нету, третий пошел. Тут у меня уже на сердце погано стало, И ножонки подгибаться начали. Сгинул племяш! — Угу, кивнул Федор. — А как про князя с княгиней подумал, Так и внужник нужник Князенька-то, благодетель твой, сгинул. С кем делишки свои обстряпывать будешь, а? «Никешка!» «Обидные слова твои, боярин!» Никифор вздернул голову и выгнул грудь колесом. «Это когда я от чести купецкой и слова купецкого отступал или от родни отрекался? Напраслину возводишь!» Давай, Никеша. — Вещай дальше, — поспешил прекратить намечающуюся ссору воевода. — А ты, Федька, не цепляй его, пусть рассказывает. Никифор обиженно шмыгнул носом. — Что-то ты переиграл, почтенный купец. Чего ты боишься? — Того, что взятку князю заносил. Так тебе-то не в укор. Все вы так поступаете. Или у тебя с князем еще какие дела, За которые ни тебя, ни князя По головке не погладят? А воеводе и остальным что до того? Они ведь тебя не о твоих торговых делах С язычниками допрашивают. Срать им на них. Они угрозу от тебя чувствуют для себя самих, и ты это понял. Так что ты скрываешь, почтенный купец? Ну, нагнали мы Михаилу, когда уж не чаяли. Купец продолжал, храня вид оскорбленной невинности. Сначала и не поняли, что это они, больно ушла, дья чудная. Думали ляхи, а ли еще кто? А у тебя народу в ладьях да пупа, и все оружные, да к бою ладейному привычные. грех не попользоваться, опять съязвил боярин Федор. Федька корни приступнул ладонью по столу. Как интересно главный в этой паре патрикев безусловно корней а не Фёдор. хотя погубить своего друга и парха федору расплюнуть, но терпит значит связывает с другом юности свои надежды и надежды эти явно немалые он сюда с больших высот упал если верить Рену и феофану молчу молчу погостный боярин примирительно выставил ладони ух и озлился я когда понял что минька это как ни в чем не бывало продолжил никифор хотел велеть перепороть всех сопляков а миньку втрое че упорол князя при смерти черт знает куда Поволок, княгиню, она ему башкот откусить готова была, По реке, реки не зная поперся, Кормился у медведей Христородничая. А ну-ка, занемок мог кто, и упаси Господь, Помер всех бы тогда. Перепороть, говоришь? сухмылкой осведомился десятник егор умный ты никифор Палыч, умный от дурень у нас на ладье три десятка самострелов было и все с огненными болтами факелы уже горели поджигать два раза стрельнуть и коптился бы ты никифор Палыч, что твой угорь Свечку святому Василию поставь, Роська ладьи твои опознал. Болты огненные действенные, Егор, — вдруг подал голос Лука. — Еще как, — кивнул тот, — в деле опробовали, штука страшная. В бою на водельнике фархуже огня ничего быть не может. Назидательно загудел полусотник, накручивая свои усищи на палец. Ежели у одного супротивника огненный снаряд есть, а у другого нет, то пиши пропало. Однако с огневой снастью, с осторожностью надо, как бы себя не спалить, а оттого лучше становиться так, чтобы ветер от тебя к супротивнику дул. Когда мы воевали на островах на нашем Дармоне, был такой же Наварх. Любил рассказать, как на море воевать следует, а также заговаривал насмерть, но дело свое знал отлично. А тут аллогион катафрактов и такие познания. Откуда? И когда же он заткнется, прости меня, господи? Но что это за огненные болты? Только не говорите мне, что мой поднадзорный изобрел греческий огонь. Упаси, господи! «Ха — Ха-ха-ха! Все-то ты у нас лукаведаешь! Все постиг! — хохотнул воевода корней. Безжалостно обрывая говоруна посреди фразы. «Дай с родственнику моему поведать, что дальше было, будь ласков, ищай дальше, Никеша!» «Ты уж прости, Корнея Геич, но дурень у тебя, внук!» Никифор развел руками. «Не потому что дурень, а потому что молод еще!» Это ж надо князя Хворова да княгиню В летние одежонки аж в туров потащить. В рубище считай. И с одной боярышней Евдокии в прислугах, Да с кормежкой не пойми какой. Ух, и зла на него княгиня была, ух, и зла. Еле поправил. Но молодец он у тебя все же. Внял моей науке, послушал, Понял, что поклон спины не ломит, Ну и оттаяла княгинюшка. Да я и про племянника в лучшем виде расписал. А князь на Миньку и так зла не держал, Говорил, что хорошо витязь к князю Вячеслава служит. Так и говорил, — Корней нехорошо прищурился. — Так и говорил, Корней, Корней Агеич, — кивнул купец, и беседовал с Минькой подолгу и хвалил его потом. Так что сумел я все загладить. Княгиню уломал гнев на милость сменить. Да я она оттаяла, когда увидела, что внук твой боярышню Евдокию обаял. Так что к лучшему все разрешилось. На Миньку не гневаются, а наоборот, В чести у обоих князей В сотники в его годы выскочил. С княжьей воспитанницей помолвлен, И преданное за ней княжеское дадут. О выкупе с князем Всеволодом я договорился. Миньки с князя брать не по чину, А с меня запросто. Ну, так я и заплачу. И немало. Триста гривен. Невместно меньше за князя. Ну, а меня князь удоволит. Все честь по чести. Честь по чести, говоришь. Боевод обвел глазами Федора, Луку и Егора. И князь удоволит. «Верное дело, Корнегеич, Никифор энергично закивал головой. «Не, я когда родне худо делал?» «А что Михайле пенял матерно? Винюсь!» «Но он мне кровь родная! Как же его не учить?» «А он учится быстро! Сразу схватил, что я ему говорил!» Оттого князьями и княгинями обласкана игумене Варвара, вдова великого князя Святополка, его и вовсе с родственником назвала. Так что разрешилось все благополучно. В чести теперь лесовинов род. — А ты, боярин Федор, уж извини меня. Не знал я про то, что вы с Корней Магейчем твою Катерину за Михайлу сговорили, а теперь против княжьей воли не попрешь, а Катерина твоя в девках не засидится, у Корнея Магейча еще два внука есть. Слышала Вруха, в чести мы теперь. Воевода Корней подмигнул своему сыну. Весь разговор просидевшему, не открывая рта. И боярин тебе в сваты светит, ты рад? Слов нет, как рад батюшка. Играя с желваками, отозвался Лавр. Только вот дума меня гложит. где второму сыну боярышню сыскать? Может, и тут Шурин поспособствует. Ну, налей нам тогда на радостях, — широко улыбнулся воевода. Плохо дело началось, да вижу, неплохо кончается. А вторую боярышню Кузьке мы теперь и без Никеши кеши сыщем. Сами с усами. Благодарствую, батюшка поклонился Лавр. Погоди, благодарить. Корней просто лучился удовольствием. — Скажи лучше, согласен ты, как отец, сговорить сына своего Демьяна с дочерью Боярина Федора Алексеевича Катериной. Согласен, бачка, опять поклонился Лавр, если на то воля родителей ее. Боярина Федора Алексеевича будет. Боярин Федор Алексеевич, а ты согласен с родом Лесовинов через внука моего Демьяна и дочь твою Катерину породниться? Корней без посторонней помощи поднялся Славке и поклонился боярину Федору. За ним поклонился и Лавр. Согласен, боярин воевода. В свою очередь выбрался из-за стола для поклона погостный боярин. Честь великая мне с бояричем Лавром Корнеевичем в сватах быть, и сын его добрым мне зятем станет, сговорено. — Ну так зато и выпить не грех, — улыбнулся Корней и обратился к отцу Меркурию. Благословишь, Отче! Благословляю, отозвался священник, отрадно Господу видеть, что верные чтут заповеди его, ибо свят брак христианский, нерушима воля родительская. Поздравляю, Корнегеич, Федор Алексеевич, и особо тебя, Лавр Корнеевич. Вскочил с лавки Никифор, лучась улыбкой. «Поздравляю! Дело великое!» Присоединились Лукас с Егором. «Рано ты расслабился, любезный купец! Думаешь, замазал всем глаза деньгами? Торгаш ты и есть торгаш!» В таких делах золотом не откупишься. Чую, проторговался ты, Хотел всех купить и продать, А эти люди не покупаются. Так что не завидую я тебе. Это тебя, Мене Фарис. Взвешено, сочтено, разделено. А пока улыбайся, Улыбайся! Неужели ты не понял, что заслушали сейчас только тебя и недобро заслушали? Остальные уже успели переговорить между собой и собрались послушать, что ты будешь врать. А меня пригласили как независимого свидетеля, чтобы было кому подтвердить, что ты лгал. Отулгал купец. Пусть милостивица Господь Над твоей грешной душой. — Только уговор! — усмехнулся Корней, Когда все выпили. — Михайле ни слова! Пусть покорячится засранец! — Что с ним делать будешь, Корней? Посерьезнел вдруг Лука и с отроками его, чьи родичи в бунте замазались. По обычаю, сам знаешь что, от этого самого и требуют. А против обычая не попрешь, ведь не отдаст их Михаила. — А ты бы отдал? — отозвался со своего места Егор. — Верно говоришь, не отдал бы, — кивнул Лука. Но это бунт, а за бунт смерть. Ну, бунта еще не было, набычился воевода. Не успел я приказ отдать. Увел своих Михайлов крепость, И легкими козлодуи титькой битые ушами прохлопали. И тем дал тебе немного времени, Кирюха. Прогудел боярин Федор. Да и крикуны твои охолонут. На стены лезть и брюхами на их болты Насаживаться дурных нет. Как они в городе воевать могут, все видели. Прости, Эпарх Кирилл. Отец Меркурий бесцеремонно влез в разговор. Мне, как священнику, противно всякое нестроение, и мой долг – утешать гибельные страсти. Бунт, конечно, есть бунт, но ведь его еще не было. Твой внук и его люди не нарушили присяги и не покинули твоих знамен. В войско империи такое случалось, и в случае, если требования солдат обоснованы... Умные стратеги всегда старались решить дело миром. А правда уж, прости меня, на стороне твоего внука. Ты задумал недостойное, Эпарх, убить без суда невиновных в бунте тех, кто сражался под твоим знаменем, кто после того поверит тебе и твоему внуку. Я понимаю. Что тебя вынуждают закон и обычай. — А ты умеешь слушать, поп! — зло перебил Корней. — Сам все знаю. Для того Лехиным и поручил. Чужие они здесь, на них кровь будет. И если Михаила им отомстит, слова никто не скажет. — Умею, Эпарх. Кивнул Отец Меркурий. «Но я священник, пастырь, И мой долг решить дело по заповедям Божьим. В твоей деснице меч власти, И потом прояви милосердие. Понимаю, что тебя вынуждают поступать так. Назови мне кто, И я смогу убедить их простить врагов своих. За кровь можно взять виру». Я здесь новый человек, и того беспристрастен. Мне поверят все, в том числе и твой внук. «Немного на себя берешь, поп», — окрытился Лука. «Пусть Господь простит тебе эти слова, сказанные в помрачении разума, полусотник. Нет, немного!» Я сам бунтовал и сам подавлял бунт, так что знаю, как это делается. — А с чего тебе мне помогать? Корнеев вперился взглядом в отца Меркурия. — С того, что расприя лишь порадует дьявола. А мой долг в том, чтобы он радовался пореже. Священник поднялся с лавки. — Я не лезу в твою власть, парх, и не препятствую ей, но и не могу допустить усобицы между христианами, таков мой долг, и теперь это мое дело, готов хоть завтра ехать на переговоры твоему внуку и узнать его условия. О как! А не боишься? Боюсь, грешен и слаб человек. Но иначе поступить не могу. — Корней, Ягеич, ты чего? — вскочил с места побледневший Никифор. — Нельзя Михайлу резать. Князь за него не помилует. Землю и воду отратного оставит. Да я кому хо-что скажу. — Ха! Вот и я так мыслю, — усмехнулся Корней. Да не ты один крюх, опять прогудел боярин Федор. Небось, Егоровы орлы, кому надо, все уши прожужжали уже, как князья твоего Михайлу под хвостом-то облизывали, а Егор? Ну, я им не запрещал, спокойно отозвался со своего места десятник. — Слушать воеводу, — громыхнул Корней, — завтра соберу десятников, и ты им, Никешка, все про Туров и Михайлу поведаешь, а ты, Егор, добавишь. И про то, как князя пленили и княгиню вызволяли тоже, тебе, отче, никуда завтра ехать не надо. Чую я, завтра, послезавтра придут к тебе в попутчике проситься, и если я все правильно понимаю, просителя того ты знаешь, Бурей это, он у нас, кстати, староста церковный, не сказали еще тебе? Опаньки! Домой отца Меркурия проводили с честью. Несмотря на поздний час и то, что ехать от лесовинского подворья до церкви всего ничего, в сани запрягли лошадь, а на облучок холопа править. Воевода уселся вместе с гостем, а Лука и Лавр сопровождали дорогого гостя верхами. С чего бы такие почести, так и загордиться недолго. Нет, не мне, Господи, но церкви Твоей. Однако, насколько я знаю, моего предшественника так не чествовали. А если намеки Феофана правдивы, то здешних священников случалось похваляли и поперек хребта толстой палкой. Что же это? Я так поразил Эпарха Кирилла? Может, и поразил. Только любовью ко мне он вряд ли проникся, и это все на публику. На тот случай, если меня в темном лесу растерзают волки. Не сомневаюсь, в этом случае Эпарх Кирилл будет горевать больше других. А все подтвердят, как я был ему дорог. Ну что ж, будем опасаться волков. Хорошо еще, что тут только волки, а не скорпионы, как в палате. Волк со спины не нападает, а возле логова не режет. Церемонно распрощавшись с провожатыми и благословив их, священник зашел в свое жилище и, наконец-то, как следует осмотрел его. Дом ему понравился. Достаточно просторно, чисто, протоплено, горят лучины и ульяние, смотревшее за домом. Молча хлопнулась на колени и сложила руки лодочкой над головой, прося благословения. Отец Меркурий благословил несчастную, как мог утешил, и выпроводил вон. Бедняжка. Видимо, мой предшественник был все же неплохим человеком. Слепому видно, что Ульяне любит его. И пыталась наложить на себя руки из-за любви. Хорошо, что дуреху спасли, не дали навеки погубить и себя, и свою душу. Отец семён из княжьего погоста специально приехал и на три года отлучил ее от причастия. Справедливо грех текчайший, но все равно, как же ее жаль. Совсем девчушка. И помочь почти нечем. Нет, возвращать ее в мир нельзя, Не сможет она там. Пусть годик поживет тут, Под моим присмотром блага бурей, Подарил церкви лачугу, В которой она и ютится. А там, если чудо не случится, Отправим ее к Варваре Замаливать грехи. Так будет лучше для всех. Думаю, Илларион не откажет мне в такой маленькой слабости. Священник откинул занавес и прошел за загородку, отделявшую спальный кут от собственной избы. Спальная лавка, чисто выскобленный стол, деревянные расписные подсвечники на нем — В углу теплица у икон лампада, полка, на полке несколько книг, Молитва слов, Евангелие, Деяния апостолов, Семеон Новый Богослов, Иоанн Златоуст, возле лавки сундук, а в сундуке немного одежды, еще несколько книг и списков и шахматы. Да, еще чистый пергамент. Вот ты все Отец Меркурий достал шахматы Расставил фигуры на доске И задумался Да, брат мой во Христе Жил ты по апостольским заветам Не как иные прочие Уважаю неправ был насчет тебя, Иларион Вернее, не совсем прав Ты искренне хотел выстроить общество по апостольским заветам, без несправедливости и насилия, как сказано в Нагорной проповеди. Увы, этот мир несовершенен. Однако где же твоя знаменитая библиотека? Нет, конечно, полтора десятка томов для частного лица это очень много. «Ты, наверное, тратил на книги все серебро, что посылал тебе Господь, но среди них нет ничего, что объясняло бы такие знания моего поднадзорного. Хотя если бы он прочитал только то, что лежит у тебя в сундуке и стоит на полке, то уже выделялся бы не только здесь, но и в городе, да». Спасибо тебе за него, брат мой, И пусть Господь упокоит твою душу. А сейчас стоило бы пойти спать. Завтра тяжелый день, хотя нет, не спать. Я узнаю этот зуд, и ему нельзя противиться. Отец Меркурий отправился в церковь, И там долго молился и беседовал с Богом. Когда хочешь поговорить с Ним, или Он хочет поговорить с тобой, противиться этому нельзя. Утро встретило священника привычной рутиной. Сначала служить за утреннюю, потом обеднюю, потом вечернюю а в промежутке беседовать с прихожанами, наблюдать и делать выводы. Что ж, ратники меня поразили. Я не ждал от них такой тяги к знаниям. Первое, о чем спросил меня десятник Алексей, когда сыновей на учебу присылать? Обрати внимание, Макарий, не можно ли, а когда? Мой предшественник приучил здешний люд к хорошему. Воздай ему за благое дело старицей, Господи. Но вообще удивительная тяга к знаниям. Обозники тоже спрашивали, можно ли. Ну а ты согласился, Махари? И как теперь будешь разгребать последствия своей доброты? Ладно. Не поместимся все в доме, поместимся в церкви. Господу угодно благое дело, лавок только надо будет добыть побольше. Учить? Ладно. Ты помогал Никодиму, так что как-нибудь справишься? Но как быть, если учеников будет много? А, Никодим тоже показывал выход. Лучшие ученики из старших занимаются с младшими. Но вразуми меня, Господи, где взять столько розок? Ладно, оставим пока это в покое. Мужи мужами, но женщины. На первый взгляд обычные и домовитые, и заполошные, и мечтательные, и мудрые, и с придурью и наседки, и просто безмозглые куры, и девицы, как девицы, ленты, наряды, парни, замуж. Но эти женщины и девицы положили взбунтовавшихся рабов и удержали стены, убивали и умирали, как солдаты. А на помощь им шли благородные девицы из училища, Организованного матерью моего поднадзорного. Верхом, в броне и с гастафетами молока. Не гневайся на меня, господи, Но чувства меня переполняют амазонки. Интересно, Варвара знает? Ларион нет, он бы не смолчал. Феофан знает, но считает, что девиц учат только женским наукам. Видимо, лохак Василий ему не все докладывает, и это хорошо. Но, прости меня, Господи, я бы очень хотел посмотреть на рожи Иллариона, Варвара и Феофана, когда они узнают, чему еще тут учат девиц. Однако будет. Есть еще одно неотложное дело. Несколько человек лежит при смерти. Их надо соборовать. Чем быстрее, тем лучше. До вечерней время достаточно. Литургию, слава тебе, Господи, отслужили. Так что самое время озаботиться душами тех, кто по телесной немощи у литургии быть не смог и начнем со старосты на подворье ратнинского старосты аристарха семеновича турабоя священника встретили с видимым почетом старший сын хозяина был с отцом меркурием отменно любезен Щедро пожертвовал на церковь и спросил, нельзя ли отслужить панихиду по погибшей матушке. Разумеется, священник не отказал. Панихиду служили в той самой горнице, где боролся, или, точнее, не боролся со смертью хозяин дома. Отца Меркурия во время службы захватило то нечастое даже для священника чувство полного единения с Богом. Всеми фибрами своего существа желал он неизвестной ему женщине спасения и воздаяния за совершенный ею подвиг, но на ее мужа все же поглядывал. Староста оставался безучастен будто бы и не жив вовсе. Похоже, он был уже там, за кромкой, где ждала его встреча с любимой женой. Служба закончилась. Отец Меркурий, волоча ноги от внезапно подступившей усталости, подошел к одру болящего, обернулся к толпе родственников и, как через силу, произнес «Выйдите, православная. Мне исповедь принять надо. Родичи старосты, поспешно кланяясь, повалили из горницы. Священник и Аристарх остались одни. Турабой по-прежнему смотрел в потолок. Отец Меркурий присел рядом. «Мир тебе, сын мой! Я слушаю тебя!» Аристарх не шевелился, только задышал чуть глубже. Как же достучаться до него? Он же не хочет жить, не хочет оставаться в этом мире. Надо его как-то разозлить. Но как? Он же не новобранец и знает, что я сейчас скажу. Сам говорил такое не раз. И ошибиться нельзя. Тут как по жордочке над пропастью. Оступился и все. Закроется и ничем его уже не вытянуть. Уйдет в смерть. Он же умеет. Все старые солдаты умеют это. Тебя самого чудом вытащил ослинный член. Ты ведь тоже сознательно уходил. Что же его заденет? Долг, друзья, дети. Долг, плевать ему сейчас на долг. И на друзей плевать. Дети, взрослые, сами о себе позаботятся. Ты их видел. Жизнь прожита. Постой, что там говорили прихожанки? Он впал в беспамятство, когда узнал о гибели жены. И с тех пор молчит. «Помнишь, что ослиный член сказал тебе тогда? Может быть, это сработает? Да, наверное. Господи, помоги!» «Молчишь? Каяться не желаешь?» «Что ж бывает? Вот только не могу понять, гордыня это или отчаяние!» Оба греха тяжкие, очень тяжкие. Аристарх молча отвернул голову. — Значит, отчаяние, — кивнул отец Меркурий. — Не можешь простить себе гибель жены. Не одобряю, но понимаю тебя. Муж и жена плоть едина. Стеной она для тебя была, той, которую до последнего вздоха защищаешь. А теперь не стало ее. Нечего защищать. Что имеем, не храним. Понимаю, только принять не могу. «Да что ты понимаешь, монах!» С какой-то нечеловеческой усталостью прошептал староста. «Тебе-то откуда знать?» Слава тебе, Господи, заговорил, на упоминание жены заговорил. Теперь давить и давить, не останавливаться, не давать ему уйти обратно. У твоей жены есть достойная могила, ее отпели по-христиански, за нее отомстили. Отец Меркурий возвысил голос. Живы твои сыновья и внуки, ты им нужен, а от моей семьи осталась только кучка пепла. Аристарх молчал, молчит, но слушает, слушает. Так что я знаю, продолжил отец Меркурий, знаю даже больше того, ты спас село. Людей, которым служил всю жизнь ценой своей крови и смерти жены, но спас А я не смог спасти свой полк Который после гибели жены и сыновей стал моей семьей Они легли там, где я их поставил Тысячи человек Некоторые из них знали меня еще мальчишкой Другие играли вместе со мной, когда мы едва научились ходить. Для третьих я был крестным отцом, и они мне были как родные сыновья. С четвертыми я сражался плечом к плечу, их больше нет, а я только остался без ноги. Однако я нашел способ служить. Я без ноги калека. Аристарх никак не отреагировал, не отвечает, но все же слушает. Дальше, Макарий, дальше. А ты предал ее, сдал без боя. Стена, даже разрушенная, стеной остается. И стоять на ней до последнего вздоха надо. За стеной город, храмы, люди а ты их на поругание отдать решил. В смерть сбежать, предатель! Нам в последнем моем бою боевода сказал, «Сегодня я не призываю вас умереть во славу Базилевса, я приказываю, не смейте умирать, пока не подойдет Базилевс, а если умрете, не смейте падать». Вот что ты должен делать. А ты что делаешь, трус? Решил дезертировать, бежать со стены, бежать от строя, бежать от своей битвы. Трус! Предатель клятвы забыл, товарищей бросил, память жены предал. Что ж, беги, покаешься у Господнего престола. Я не отпущу тебе этого греха и не в моих слабых силах вдохнуть мужество в того, кто изгнал его из своей души. Сейчас я помажу тебя святым елеем и спрошу у Господа исцеления для тебя, а дальше все вруть его и твоей». Староста не шевелился. Хочешь умирать, умирай. Это не так уж больно и страшно, только не жди того, что ты будешь с женой. Она приняла мученическую смерть, защищая свой дом, а ты трусов в рай не пускают никогда, нигде. Но один раз ты ее увидишь, чтобы она могла плюнуть. Себе в глаза За то, что бросил детей и внуков За то, что бросил Односельчан Ты же не раз спасал их Когда сотня уходила в поход На кого ты теперь Их оставишь Есть тот, кто примет Твое дело Кто сможет его делать Да тебе-то что Ты же и так Мертвый Пусть ратники вернутся Головешком, как вернулся я, Пусть твоя жена увидит, Как ее дети падут в безнадежном бою, А внуков поведут на рабский рынок. У нас такого, как ты, не было. Наших жен и детей некому было защитить, А ты своих бросил. Бог тебе, судья, Бывший воин, воинский дух ты утратил. — Ах ты в бога душу, печенку и селезенку, мать! Через хомуты поперек и наискась! Аристарх даже приподнялся на лавке, Глаза его заволокло даже не злобой, А какой-то бездонной чужой этому миру тьмой. Он попытался цапнуть отца Меркурия, но сил не хватило, и с последними словами черной брани староста рухнул обратно, некоторое время лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал, а потом прошептал «Ну ты, сука!» «Вылез! Рвать готов! Будет жить! Будет!» Ну, теперь держать надо. Даже магией пытался ударить, раз кулаком сил нет. Видал я этот фокус тьмой в глазах у дервишей, и, правда, не зная, обосраться можно. К счастью, дьявол не властен передать своим адептам силу творить сверхъестественное. Рогов и копыт я не вижу, а фокусами меня точно не напугаешь. Ошибаешься, зло усмехнулся отец Меркурий. Я мужского пола, и того сука, и быть не могу. А вот ты, трус, что от боя своего бежит, то истина. Только вернуться еще не поздно, я могу помочь». «Иди ты в жопу!» С той же запредельной усталости, что и в начале разговора отозвался Аристарх, отворачиваясь к стене, «Дай помереть спокойно!» «И закрыться там изнутри!» — усмехнулся отец Меркурий. «Не пойду. Там тихо, темно, тепло, но уж очень воняет, а я вонь не люблю». Гамота-минису Гамота-колосу Примечание По цензурным соображениям дословный перевод греческих идиом из речи отца Меркурия невозможен. Скажу лишь, что отец Меркурий называет Аристарха мерзавцем и под лицом и предрекает ему Весьма насыщенную и противоестественную половую жизнь. Давай, гомота палеопаида отверни морду от стены. Соборовать тебя мне все равно надо, так что не мешай. Без причастия обойдешься. Знаешь, в чем грешен, но каяться не желаешь гомотаминису. Так что полежи подумай хасиклис что с твоим родным селом без тебя будет а я буду делать что могу а ты беги заяц беги от несделанного дела ты хоть знаешь Пуцас, что ждет сотню что ей предстоит какие силы пришли в действие и нацелились на нее я знаю мало Но даже мне хочется обосраться от этого знания. А ты вместо того, чтобы спросить, решил сдохнуть. стархидему. беги, прячься в смерть, когда всем нужен!» Он как будто хрюкнул. «Или мне показалось?» «Рожу повернее, я сказал». Отставной хилярх рассердился по-настоящему. Какой пример подаешь? Сам подыхай, расхочешь, но паству мне не смущай, и семью свою тоже. И покайся перед ним, пока не поздно хотя бы в мыслях невысказанных. Быть может, он жалится над тобой и призовет тебя быстро и без мучений, раз уж ты решил бежать от своего боя. Он милосерднее меня и может простить твои грехи. Я буду молить его об этом и о том, чтобы он добавил тебе разума и мужества, раз ты растерял свои. Отец Меркурий подошел к двери, открыл ее и возгласил «Входите, православная!» «Послушается или нет? Хоть в этом смог я до него достучаться или нет? Господи, спаси его! Поверни к жизни! Он здесь нужен, нужен, нужен и нужен!» Священник обернулся и не смог сдержать вздох облегчения. Староста все же послушался и теперь лежал на спине, сложив руки на груди. «Создатель, благодарю тебя!» Домочадцы Аристарха заполнили горницу. Отец Меркурий тяжело вздохнул, помолчал, повернулся к ложу старосты и возгласил. «Благословен Бог наш всегда, ныне!» И присный во веки веков, после чего осенил болящего крестом. Аминь. Нестройно отозвались родственники. Аристарх молчал. В глазах его вновь была лишь тоска, да запредельная усталость, даже злоба и тьма ушли. Господи, спаси, и помилуй рабат твоего Аристарха. Вразуми его, Господи, прости его, ибо он солдат, а ты милостив к нашему несвятому братству, помоги ему, ибо он отчаялся, дай ему смысл и надежду. Взгляд старости не изменился никогда, отец Меркурии читал канон, никогда читал эктению. Никогда светил елей, никогда читал апостола и Евангелие, ни, собственно, во время помазания. Аристарх просто смотрел в потолок и отличался от покойника лишь наличием дыхания. — Господи, но почему? — Он ведь из того же теста, что и я, Эпарх и Кирилл, Декарх Георгий, дука Варда Вурц, он сильный, он может справиться, я чувствую. Господи, вразуми его, пожалей малых сих, которых он всегда защищал. Обласканный и дополнительно одаренный отец Меркурий вышел с подворья Аристарха И направился к дому десятника Егора. Стыдно. За что они меня благодарили? Я же ничего не добился. Бог не услышал меня. Аристарх как лежал, так и лежит. А они все равно нанесли подношений. И не взять нельзя. Ну, серебро не пропадет и будет пущено. На благое дело. Нужны книги, иконы, священные сосуды, Да и для школы много чего понадобится. Но что делать со снедью? Сам я столько не съем, А нищих, чтобы им раздать, тут нет. Решено. Ночью тайно оставлю торбу с едой Возле самого бедного дома, какой увижу. И все же ты проиграл. А может, нет, и отчаиваться рано? Он ведь на миг вылез из своей скорлупы, В глотку вцепиться хотел. Может быть, Господь еще смилостивится над ним И над своим недостойным слугой? Как же с такими тяжело! Он все знает. Сам, наверное, много раз вот так орал, на уставшего жить. Да и говорил ты, правду сказать, все подряд, на бум словами бросался, как всегда. Впрочем, тут никогда не угадаешь заранее. А с тобой, слинному члену, легко было. Ты же тоже знаешь все заходы. И он знал, что ты знаешь, но ведь сумел. Так что завтра опять пойдешь, Макарей, И послезавтра, и будешь ходить, Пока не вытащишь его, Или пока он не умрет. А сейчас надо идти к рабе Божьей Марине, Жене декарха Георгия. Вот только чего же так нога болит? Погода ломается, что ли? ника времени, ох, ника времени. У Егора отец Меркурий застал в сборе все семейство, плюс лекарку настену. Она что-то объясняла домочадцам, но тут же замолчала на полусловии, когда Меркурий показался в дверях. Старшая дочь, принявшая сейчас на себя роль хозяйки, хлопотала у печи, а хозяин сидел на лавке и молча слушал лекарку. При появлении священника он поднялся ему навстречу, но взглянул как-то безрадушие. Священник размашисто перекрестился на икону, висевшую в красном углу. «Слава Иисусу Христу!» — Во веки веков аминь! — нестройно ответили все, кроме Настены. — Ты зачем ко мне, отче? — не слишком ласково, — вопросил десятник Егор, закончив с приветствиями. — Пришел совершить соборование над твоей богоданной женой, десятник, — слегка поклонился отец Меркурий. — Ну да ладно, Егор, пойду я, — нарочито спокойно проговорила лекарка, как-то незаметно оказавшаяся уже возле двери. — Все, что надо, я тебе сказала. Отвар да прит девки твои Марьяну напоят, как я велела. А закончится питье, ко мне идут. А то и я загляну. Попозже к вечеру потлонилась от двери хозяевам и уже почти в дверях удостоила вниманием и самого отца Меркурия. — Не мое дело, но торопишься ты, бабы наши толь чего наговорили, так ты их слушай поменьше, у них языки впереди подола вьются. Не помирает еще Марьяна, да и не помрет уже. Рано ее соборовать, а то вон девок напугал только. Священник оглядел застывшие лица Егорова семейства. Малака! Сюда что, тоже добралось это суеверие? О том, что соборуют только безнадежных? Латинская ересь. будь она неладна, надо объяснять. Постой, почтенная целительница. Хорошо, что ты здесь, а то я уж хотел просить хозяев послать за тобой. Как можно приветливые проговорил священник. Не ждала от меня такого. Он как переменилась, брови аж взлетели. Но собой владеть умеет. Снова натянул на себя постное личико и смотрит с умеренным интересом, как на забавную зверушку. Хотя я ей удивил, сильно удивил. У нас одно дело лечить. Тебе тела мне души. А общее дело следует делать сообща. Ты. Не права, почтенная целительница, упрекая меня в поспешном соборовании, отец Меркурий слегка поклонился, но не права ни по злобе, а от незнания. Таинством соборования призывается на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. И спрашивается прощение ведомых и неведомых грехов, кое суть первопричина всех немощей. Ответь, ты же целительница, бывают ли люди совсем и во всем здоровые? Не бывает. Вопрос на стене явно не понравился, но лгать она посчитала для себя невместным. Так и безгрешных людей не бывает. Один Бог без греха, кивнул священник. Оттого и соборуется верная, моля о прощении забытых и совершенных по неведению грехов, духовном и телесном исцелении, и больные, и, на первый взгляд, здоровые. Значит, все грешны. Грустно улыбнулась лекарка. — И все виноваты. — Все, — кивнул отец Меркурий, — как и больны все без изъятия. Только по-разному. У одному Чири на заду вскочил, а другой при смерти лежит, и каждому помочь надо. — А как ты, Марьяне, помогать собираешься? — прищурилась лекарка. «Настена — Настена! — рыкнул хозяин дома. — Погоди, Егор, тут уже мое дело. В его дела не полезу, но и мешать себе не позволю, если что. У нас с отцом Михаилом любви не было, но и не мешали друг другу. Ну, почти. Потому и хотел послать за тобой. Усмехнулся отец Меркурий. Ношу разделить. Я духовные болезни врачу, и ты телесные Без здорового тела даже здоровой душе держаться как-то не в чем. Меня-то Господь в лекарском деле не умудрил. Лубок могу наложить, рану перевязать, Гниющую плоть железом прижечь. Углем из костра накормить от поноса злого, и все. Девицы зарделись, а Егор вполне отчетливо хрюкнул. У каждого свое дело. Священник слегка поклонился задумчивой Настене. У тебя свое, у меня свое. Нам друг с другом делить нечего, а иной рассып помогать надо. Сейчас, например, скажи, почтенная, сильно смущен разум у рабы Божьей Марины. «Это у Марьяны?» — Настена вздохнула. «Да разум-то ее при ней, но до него сейчас достучаться непросто. Горячка у нее, не узнает никого». Она и до того не совсем в себе была, страхом пришибленная. Целительница отошла от двери. Теперь она глядела на Меркурия с интересом и говорила обстоятельно. «Я тебе вот что скажу. Я с ней билась не один год. Вон, спроси Егора» и получаться стало но уж больно медленно дело шло а тут но ну, может оно и к лучшему переломилось в ней то что раньше не давало в полную силу жить она же давно еще до того как к нам приехала напугалась сильно а этот испуг тот пересилил выходит и раз за детей кинулась Есть надежда поднимется, исцелится. А от старого и от нового... Вот только чем ее вывести из того забытия, не знаю пока. Не помирает, но и лучше не становится. Ты, говоришь, душу исцелять пришел, сумеешь до нее докричаться. Остальное я сделаю. И тут то же самое, и тоже достучаться надо. Да уж, Макарий, фу Вот теперь Меркурий. Тут Макарию делать нечего. Попал ты. Это не в первом бою сопляки. Они страшно, жалко иной раз, невыносимо, но понятно и привычно. И даже не Аристарх. Там я не знал, что говорить, Но хоть понимал, о чем. Да и в словах не стеснялся. А тут, Господи, помоги, Женщина, мать семейства. Много ли ты их знал? Мать, жену и лагерных шлюх? Тут тебе это знание не поможет. Они не валялись в горячке от того, что оказалось на поле боя, от того, что стали своим дочерям стеной вместо мужа. Она убивала и готова была умереть. И чего ей это стоило, испуганной, слабой и беспомощной? Тебе никогда не понять, что она чувствовала и чувствовала ли хоть что-то. Видно, надорвалась от того усилия. Ее солдатской руганью и криком на ноги точно не поднимешь. В занятное же место ты попал. Тут даже женщины умеют сражаться и знают, что такое доблесть. Но, как любые женщины на этом свете, нуждаются в помощи, защите и утешении а помогать и утешать твоя прямая обязанность. Господи, вразуми раба твоего. Все в его власти, — отец Меркурий перекрестился. Скажи, добрая женщина, ты закончила тут свои лекарские дела? Я могу приступить или нужно подождать? Делай свое дело, поп. Может, и впрямь ваш Бог поможет ей. Марьяна христианка твердая. Меня из-за этого иной раз попрекала. Задумчиво отозвалась лекарка. А я подожду. Все равно с надобью на печи еще долго допревать. Подожди в этой горнице почтенная. Отец Меркурий поклонился. Позвать тебя к болящей я сейчас не могу. Таинство совершается лишь среди верных. Что нужно, отче? Егор старался выглядеть почтительным, но удавалось ему это не слишком хорошо. — Прости, почтенный декарх, что в твоем доме оказал честь не тебе первому. Священник поклонился, коснувшись рукой пола. Но мне необходимо было поговорить с почтенной целительницей. Вот так, Макарий, смиряйся. Тут говорят, что поклон спины не ломит. Не на чем отче. Десятник несколько подобрел. Чего приготовить нужно? Вели согреть воды или поставить возле одра болящей лавку и накрыть ее чистым полотном. Возьми эти свечи, а когда все будет готово, раздай их своим домочадцам. И себя не забудь, а мне дай огня кадила разжечь. — Слышали? — Егор обернулся к дочерям. — Сейчас, батюшка. Отозвались девчонки и деятельно зашевелились. — Готово, отче! Спустя недолгое время отец Меркурий едва успел разжечь ладан, — доложил Егор. — Следуйте за мной, православная! — возгласил отец Меркурий и, запалив свечу от лампады, пошел в светлицу, где лежала Марьяна. Примечание Жену десятника Егора называют то Марьяной, то Мариной. Вызвано это тем, что Марьяна – это одна из форм крестильного имени Марина. И если муж, а за ними все остальные зовут жену тем именем, каким, вероятно, ее звали родители, то отца Меркурия положение обязывает именовать строго по крестильному имени. Остальных героев он называет тоже строго по крестильному имени. Служба шла своим чередом. Отец Меркурий в искреннем стремлении помочь болящей всем своим существом устремлялся к Богу, однако это не мешало ему замечать, что происходит вокруг. — Ты заметил, Макарий, что когда до больной доходит аромат ладана, у нее на лице появляется выражение спокойствия и умиротворения? — Быть может, Господь так подает тебе знак? — Но какой? — Думай, Макарий, думай. Он никогда не дает непосильных испытаний. Таинство совершилось, черты Марьяны снова закаменели. Отец Меркурий задумчиво встал возле ее ложа, вглядываясь в неподвижное лицо. — Нет, мне не почудилось. На ее лице только что был отпечаток разума. Надо звать лекарку. Священник обернулся, но звать никого не пришлось. Настена обнаружилась в дверях. Отец Меркурий поймал ее взгляд, то ли выжидательный, то ли вопросительный. — Скажи, уважаемая, у нее такое лицо всегда? — осторожно спросил он. — Только что мне показалось, что на нем промелькнуло какое-то чувство. Что-то неуловимое, не знаю, как сказать точнее. — Не показалось тебе, — покачала головой Настена. — Бывает, а вот от чего я понять не смогла. И так, и этак уже думала и пробовала. Что ты заметил? — Запах. Священник чуть раздукодила. Нагнулся над постелью Марьяна и направил сизый ладанный с дым в лицо больной. Хотя в горнице и так стоял устойчивый аромат ладана, но женщина среагировала. Лицо расслабилось хоть и на долю мгновения. Запах? Глаза на Настены загорелись. Да, прошлый раз в доме хлеб пекли. Именно запах ладана хлеба, поп, для нее это запах счастья и безопасности. Декарх, отец Меркурий скомандовал, как в прошлые времена своим десятником, как хлеб вынут из печи, вели положить его рядом с изголовьем твоей жены. Теперь ты сам в любую свободную минуту садись. Рядом с ней бери за руку И вспоминай то, что принесет ей радость. Вслух вспоминай, Что вспомнить ты знаешь лучше меня. Вот так и тащи ее от страха Обратно к счастью, к радости, к покою Каждый миг. Руку не отпускать. Священник выдохнул, Но взгляд от Егора не отвел, а тот смотрел обалделым взглядом, не зная, что ответить на такое. — Сейчас что-то будет, Макарий, вполне возможно, что и добросовестное избиение твоего преподобия. — Егор, делай, что сказано! — раздался из-за спины отца Меркурия голос Настены. «Дело, — поп, — говорит, — еще позови младшую, и пусть она тут играет. А старшие пусть матери о своих делах рассказывают, но только о том, что с ними случилось хорошего. Хуже от того точно не будет, а польза может и случиться. А ты, отче, помоги мне, Марьяну». Настоим напоить, а то обалдели все тебя, слушающи. Отец Меркурий и Настенов вышли с Егорова подворья. — Ну что ж, целительница, что мог я сделал? — произнес священник. — Теперь она твоя. Я чувствую, что Господь исцелит ее израненную душу, и дело только за телом. Если нужна какая-то помощь от меня, только скажи. — Помощь мне предлагаешь? — задумчиво протянула лекарка. — А почему? Болезни же вам за грехи посланы, а я против Бога вашего иду, людей лечу. Не вам, а нам, отец Меркурий усмехнулся. Всем. Все верно. Болезни есть кара за грехи. Не кара даже, а предупреждение. Но Христос и сам лечил. И тех, кто лечит. Благословляет, избавлять ближних от страданий, дело богоугодное и души душеспасительное. Если я и жалею о чем, так это о том, что твоя душа пребывает в потемках, добрая женщина. Ты живешь праведной жизнью и тут же отвергаешь истину. Неустанно молюсь о том, чтобы на тебя снизошла благодать. И ты прозрела душой, целительница. Благодарствую на добром слове, кивнула Настена. Там видно будет. Такой разум и в такой тьме горько не доверяет и боится. Ну да ничего, по крайней мере, мы трудились вместе, а это сближает. И она меня слушала. Не все сразу, Макари, не все сразу, Как говорил Никодим, труд и знание, А еще терпение. Ох, и много же его понадобится. Лекарка и священник молча Двинулись вдоль по улице. Ее уважаю, да, он как раскланивается но и боятся тоже. Странно, почему? Очередное суеверие? Вера в колдовство. И как люди могут верить в такой бред? Тавматургия, чудотворение, магия, фокусы и все. Нет, непознанного, конечно, много, и существо... Душа в стремлении к Божественному Абсолюту, Святому Духу, способна на многое и многое. Посвященные могут отчасти управлять этим стремлением и тем выходить за рамки обыденного, прозревая и направляя. Можно узнать тайные в движении светил и взаимодействии чисел. Но это чистое знание и чистое могущество, слишком утонченное для нашего грубого тварного мира, и потому еще никому не удавалось превратить врага в козла, а любимую тещу в жабу. Вот только как убедить в этом непосвященных? И в том, что когда некто умер от наведенной порчи, надо звать лекаря, чтобы тот определил, чем умершего опоили. Страх рождает суеверие, а суеверие увеличивает страх, а из страха рождается ненависть. Да, ненависть от невежества. Хотя... Ты же знаешь, Макарий, что некоторые силой своего существа, силой души, могут подчинить своей воле другого. Ты это видел? Страшное искусство. Тем более страшное, что владеющий им может ослепленной гордыней сам отдать свое существо во власть темных сущностей, во власть дьявола и сотворить через то великое зло. А что, если она тоже из посвященных? Что, если ей открыта часть знания? Оно ведь далеко разошлось по свету. И если ее существо способно подчинить другие, более слабые, то это действительно вызывает страх. Но ведь в ней нет тьмы, она не служит темным сущностям, хотя и язычница. Господи, ты не даешь мне простых задач. — О чем задумался, поп? — прервала молчание Настена. — Вон цейков-то. Мне нужно на подворье воевода Кирилла, почтенная. — отозвался отец Меркурий, — проведать и наставить раненых отроков Боярича Михаила. — Что ж, нам по дороге пойдем. — Очень хорошо. Священник непритворно обрадовался. — Тогда, будь добра, расскажи мне о них, как зовут, какой у кого характер, какие у них раны. Тяжело ли они их переносят? Словом, все, что сочтешь нужным. Мне нужно придать им бодрости, помочь жить. — А ты знаешь как? — К сожалению, знаю, — кивнул отец Меркурий. — Лучше, чем хотел бы. — Это не первые рарии, ту новики, что прошли через мои руки. Много их было за двадцать с лишним лет тех, кто поймал железо, не начав еще бриться. Смириться и молиться их склонять будешь? Мож, кому и поможешь. Случается такое, видела, не угадала, почтенная. Злить я их буду, чтобы на себя разозлились, на свою слабость духа. — Совсем как наши вояки, — говоришь, поп. — А я и есть вояка, женщина. Бывших не бывает. Вот это я парням объяснять и буду. — Ну, тут тебе виднее, — вроде бы покладисто произнесла Настена, но совсем скрыть удивление не смогла. — Женщины. Ни одна из них. Понять этого не способна. Не стоит и пытаться объяснять. Покалеченные среди них есть. Тяжко. Нескольким воинами больше не бывать. Ослепшие есть. С ними труднее всего. Нет, нету. Но один обезножил. Не встанет. Плохо кивнул отец меркурий но с божьей помощью поможем и ему даже без многому есть зачем жить жить а не доживать ээй ты бойкий поп невесело усмехнулась лекарка какой есть хмыкнул в ответ священник лучше расскажи мне о них все что знаешь в самых мельчайших Подробностях Отец Меркурий Вышел с лесовиного Подворья И из последних сил Держа спину Зашагал в сторону церкви Непростой День выпил Из священника все силы Господи, как Это тяжко Они же и жить еще не начинали, но, кажется, кое-что удалось. У них на диво живое воображение, и сегодня мне это помогло, хотя могло и помешать. Благодарю тебя, Господи, что надоумил рассказать им сказку про бросившегося в море раненого стратеота он не хотел попасть в руки врагов, а упав в море превратился в краба и на морском дне освободил других крабов из сетей и ловушек, а они в благодарность помогли ему перегрызть якорные канаты вражеских кораблей и те разбились о скалы а сам стратет в крабьем обличье И его новые друзья вылезли на прибрежные камни, и люди поняли, что крабы спасли их. С тех пор люди этого острова никогда не ловят крабов и знают, что если крабы во внеурочное время выходят на сушу, жди врагов. И как только вспомнилось-то, Ведь полтора десятка лет прошло с того времени, как ты, Макарей, воевал на островах, даже не вспомнить название острова, где тебе это поведали. Но все пошло на пользу. Сначала их заинтересовала сказка, потом пришлось объяснять, кто такие крабы, потом рассказывать о море и морских кораблях, потом об империи, городе, островах. О том мире, что могут открыть книги и учения. И между делом вбивать и вбивать в них, что жизнь не кончилась, что можно жить, быть полезными. Но они слушали и спрашивали. И это хорошо, очень хорошо. Хотя работать с ними и работать. И все равно благодарю Тебя, Спаситель, за то, что дал мне сил и мудрости для этого дела. Но, Господи, как же я устал за этот длиннющий день! Однако отдохнуть отцу Меркурию было не суждено. Возле калитки Священника нагнал запыхавшийся холоп. «Батюшка — Батюшка! Холоп сдернул с головы шапку и отмахнул священнику поклон. — Хозяина памятовал и тебя звать велел. — Господи, да будет воля твоя! — Ты чей? — осведомился отец Меркурий. — Старостен я! — закивал непокрытый головой холоп. «Аристарха Семеновича!» «С этого и надо было начинать!» — буркнул отставной хиарх. «Веди!» «Видать и правда ты мне помог, поп!» Через силу усмехнулся Аристарх, едва отец Меркурий закрыл за собой дверь. «Отдумал я помирать!» Кирюха тебя, что ли, научил про Беляну помянуть? Небось, когда меня сам стыдил, не допер, а потом осенило. Спасибо за то, ему сам скажу. Ну и тебе спасибо. Умеешь, поп. И не засал на диво. А теперь Егора позови. Будь уж добр. Вот разулся и побежал Малака. Нет, теперь пора подумать и о себе, макари. Он нужен мне не врагом. Лучше, конечно, союзником пора показать себя. Заодно и ему о долге напомнить не помешает, чтобы больше не забывал, дермоед. Отец Меркурий сел на лавку рядом с ложем Аристарха, задрал подол рясы, отстегнул деревянную ногу, выпростал ее из сапога, взвесил на руке. В глазах старосты появился слабый интерес. Отец Меркурий поймал взгляд Аристарха и заговорил. — Меня учить, только портить! Я свое дело знаю и сам. Ты мог бы и догадаться, не сопляк ведь. И знаешь, чего мне сейчас хочется дозуда во всех срамных местах? Это чего же? Отец мой, дай мне силы не сделать того, что я хочу. Да шарахнуть тебя этой деревяшкой по дубовой голове. «Ради просветления! Господь меня зато не осудит!» Священник потряс протезом перед лицом Аристарха. «Ты зачем меня звал? Благодарностью осчастливить? Засунь эту благодарность себе в задницу так глубоко, как сможешь! Или ты думаешь, что я, твой ровесник за декархом Георгием, На деревянной ноге поскочу, как конь нетоптанный. Помирать он раздумал, Малака. Ты не раздумывать должен, А палец из жопы вытащить, И дело делать бегом. Ты что, не понял, в какой все заднице? У Кирилла внук взбунтовался В довесок ко всему остальному. Что делать будешь? Я к тебе сам пришел. У тебя еще переговорщик в вашем дерьме незамазанный есть? Ась, слушай меня внимательно. Я тебе не враг и ратному не враг. Говори, что делать будем. Аристарх шевельнулся. «Молчи и слушай!» Отец Меркурий взирился не на шутку. «Запомни, мое дело — это мое дело, и оно у нас сейчас общее. Рознь разводить, дьявола радовать. Думаешь, не знаю я, что священники у вас из отхожего места носа не казали». Меня в задницу не загонишь, и закрыться там изнутри не заставишь. Убить можешь, но не загонишь. Я тебе сказал, а ты услышал, хочешь, чтобы я тебе и воеводе союзником был? Не кусай протянутую руку, не хочешь, будем воевать. Но я пока жив. Не дам вашей дурости сделать эту землю пусту. Я за людей пред Богом отвечаю. Ты тоже. Ясно тебе? Вот ты как себя мыслишь!» Слабым голосом, но твердо произнес Аристарх. «Удивительно! Так и мыслю! Ну что ж, спасибо тебе!» Тьмы в глазах староста уже не было, а вот какой-то неясный огонек появился. А сейчас Егора все же позови. Мне сначала с ним поговорить надо. Тогда и что делать, подумаем. Погоди, воин Аристарх, мы не закончили. Десятник Георгий тебя ждет. Воевода тоже не задержит, но ты позвал меня первого. Так что ответь сначала на вопрос, принимаешь мою помощь и союз, или воевать будем? Ядрен дрищ, усмехнулся Аристарх. И правда, таких попов у нас еще не бывало, значит, перед Богом за людей отвечаешь. За всех и без изъятия. Добро. Тогда принимаю. Староца слабо кивнул, И по лбу его покатилась капля пота. А раз принимаешь, что подумай, Воин-аристарх, Все ли ты как должно совершил За последнее время? Покаяться не хочешь? Сам ведь знаешь, что есть в чем. По глазам твоим вижу. Аристарх надолго замолчал, а потом твердо произнес. Прими мою исповедь, отче, ибо грешен я. Слава Богу! Отец Мерхурий истово перекрестился. Ты вернулся в себя, сын мой. И душа твоя на пути к исцелению. Слушаю тебя, воин Аристарх. Исповедь постепенно перетекла в беседу. Отец Меркурий почувствовал, что много староста не договаривает, но виду не подал. Что ж, если Аристарху угодно утаить от меня большую часть, то от Бога... Тайн нет. Пусть его, будем надеяться, макарий что Таит-Аристарх не грехи, а информацию, которая, попав в чужие руки, может стоить кому-то жизни. Наверняка так оно и есть. Уж больно ловко староста устроил засаду. Точно знал, где, когда и какими силами Таких совпадений не бывает, тем более, что и ты сказал ему далеко не все. А ведь спрашивать он умеет, не хуже моего брата Ищейки Феофана. Вот ты пусть думает, дерьмоед. Надеюсь, господи, ты простишь мне умолчание? В конце концов, это он мне исповедовался и каялся, а не наоборот. Ну, каков хитрозадый засранец! Сначала основательно взбесил меня. Я ему что, сопляк? На одной ноге за декархом Георгием по сугробам скакать? Ведь действительно чуть не заехал ему деревянной ногой по черепу, прости меня за то, Господи. А потом снизошел и как красиво раскручивал меня на информацию. Как будто и не собирался подыхать два часа назад. И ведь чуть не преуспел. Я ему чудом не выложил того, что ему знать не надо. Мастер молока! Но это не важно. Важно, что он одолел отчаяние, и дьявол не смог овладеть его душой. Он вернулся, вот главное. Но ведь это чудо Господне на самом деле. Таких, видевших все и вся, не вытянуть, что не делай. Они сами все знают и все умеют и умели, прости меня, Господи, все эти заходы. Но тут получилось. Спасибо тебе, Создатель, что надоумил меня. Не за меня самого, не за мое дело, а за тех людей, Что может спасти этот старый упрямый пердун. Укрепи и направь его, Господи. Отпускаю тебе, воин Аристарх, грехи вольные и невольные. Отец Меркурий накрыл голову выздоравливающего Епитрохилию, Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аристарх, как того вот требует канон, коснулся губами руки священника. Вот что я тебе скажу, брат воин. Священник упаковал ногу в сапог и пристегнул обратно на культю. Не винись в том, в чем не виноват. Я не знаю, почему. Он забрал твою жену, как не знаю, почему забрал у меня Елену, Николая и Маврикия. Его пути и правды неисповедимы, но ты все сделал, как должно. А она смотрит на тебя оттуда с гордостью. Живи и делай свое дело. Пока ты его делаешь, ты будешь жить. А как станешь не нужен, так и придет к тебе смерть, и тогда ты отдохнешь, а сейчас отдыхать некогда. За грех отчаяния налагая на тебя епитемию, искупить отчаяние деянием. Сегодня к тебе придет воевода Кирилл, десятника Георгия, ты сам позвал? А завтра и иные прочее потянутся. Ты лучше меня знаешь, что с ними делать. — А тебе-то откуда известно, ядрен дрищ? Даже с какой-то веселинкой в слабом голосе осведомился староста. — Долго живу, много видел и о многом догадываюсь, — улыбнулся отец Меркурий. Догада! — прошептал Аристарх. — Точно, такого попа у нас отродясь не было. — Все случается в первый раз, — усмехнулся отставной Хилярх. Я уже говорил тебе, воин, я тебе не враг, ратному тоже. Мне нужен мир, рознь лишь порадует дьявола. Я сказал... А ты услышал, а теперь я позову Десятника Георгия. Отец Меркурий направился к двери. «Погоди — Погоди! — окликнул его Аристарх. — Спросить хочу. — Ты по-каковски меня обложил Давича? — По-гречески, — усмехнулся священник. — Да, ядрендрищ, ясно, что не потелячий. Сказал-то чего? Или послал куда? Всяко меня крыли, но по-гречески раньше не сподобился. — Расскажу, когда выздоровеешь. Священник широко улыбнулся. — Ту на тебя, ядрендрищ! Старостой правда едва не плюнул его зови, палео Эксипни малака, старый хитрозадрый засранец. Отец Меркурий был прав. На самом деле произошло чудо. Очень трудно, почти невозможно вытянуть обратно к жизни битого, ломаного и тертого мужика, если он решил умереть. И вдвойне трудно, если этот мужик прошел не одну войну, много раз переведывался со смертью, хоронил своих товарищей и спасал их. Он уже все знает, все умеет и все видел. И уж если ему на жизнь плевать, то это на самом деле плевать, а не метание юной гимназистки, что от прохожего забеременела. Тут решение осознанное и окончательное, и все равно находятся те, кто не отступается, кто в окопах, госпиталях или в насквозь прокуренных квартирах, хватаясь, когда за соломинку, когда за бутылку, когда вообще стыдно сказать за что, вытаскивает таких вот решивших поставить в своей жизни точку мужиков обратно, в наш неласковый мир. Как у них это получается? Да кто ж знает? Они и сами не скажут, не знают. Словом, когда Божьим, когда матерным, когда дружеским, бывает, что и деянием, плеуха или добрым мордобоем, лишь бы подействовала. Но никто никогда не знает, подействует или нет, а если подействует, то что? А если подействовала, то это есть чудо. Всегда. Вот и отец Меркурий так и не понял, что вернула Аристарха к жизни. Упоминание о жене, напоминание о долге, обвинение в трусости и предательстве или еще что. Не дано это понять никому.